А кроме того, я люблю тетушку Мэдди. И это было чистой правдой. Тетушка Мэдди, возможно, и была несколько болтливая и склонная к тому, чтобы повторять все четырежды, но это было мне в тысячу раз предпочтительней, чем полная таинственность поступки остальных. И кроме того, тетушка Мэдди щедро раздавала нам лимонные леденцы. Естественно, леденцы для Шарлота ничего не значили. Мы пересекли улицу и поспешили портуару дальше. «Не прячься на меня со стороны!» — проворчала шарлота «Ты и так заметишь, если я исчезну. Тогда ты сделаешь свой дурацкий крест и побежишь дальше домой. Но ничего не случится. Не сегодня». «Но ты же не можешь этого знать. А тебе интересно, куда ты попадешь? Я имею в виду, в куда?» «Естественно», — ответила шарлота «Надеюсь, не прямо во время Большого пожара 1664 года». Большой пожар в Лондоне был в 1666 году, поправила шарлота Это-то уж легко можно было бы запомнить. И кроме того, эта часть города в то время была почти не застроена, так что и гореть было нечему. Я уже говорила, что другими кличками шарлоты были Зануда и Всезнайка. Но я не унималась. Конечно, это было подло, но мне так хотелось хоть на пару секунд стереть с ее лица эту дурацкую улыбку. «Возможно, эти школьные формы горят, как порох», – как бы, между прочим, заметила я. «Я бы знала, что мне нужно будет делать», – коротко бросила Шарлотту, не погасив улыбки. Мне, конечно, ничего не оставалось, как восхищаться ее самообладованием. Уже само представление, неожиданно оказаться в прошлом, нагоняло на меня ужас. Неважно, в какие времена, раньше все всегда было ужасным. Постоянно были войны, оспа или чума и было достаточно сказать не то слово, чтобы тебя сожгли как ведьму. А кроме того, туалеты были просто будкой с дыркой, а у всех людей были вши, а по утрам они выплескывали содержимое ночных горшков прямо на улице, не обращая внимания, идет ли там кто-нибудь. Шарлота всю свою жизнь готовилась к тому, чтобы иметь ориентироваться в прошлое. У нее никогда не было времени ни на игры, ни на подруг, ни на хождение по магазинам или в кино, ни на парней.